Глава 99 девятая Из укрытия в темном закоулке Франклин Сквер Оперативный агент СРУ Тернер Симкинс вел пристальное наблюдение за Ораном Беллами. Колевать на живца объект не спешил. Однако и времени прошло не так много. Запищал передатчик Симкинс нажал кнопку связи надеясь услышать кого-нибудь из бойцов. Может быть, они обнаружили что-нибудь важное?» Как оказалось, на связь вышла Сато. «С новой информацией». Внимательно выслушав начальницу, Симкинс согласился с ее опасениями. «Минуту», — попросил он. «Сейчас разведаю». Пробравшись ползком через кусты, Симкинс направил взгляд в ту сторону, откуда отряд входил в сквер. Пришлось немного поманеврировать, открывая линию обзора. Черт! Перед ним возвышалось здание, напоминающее очертаниями мечеть из Старого Света. Между двумя соседними домами втиснулся мавританский фасад в облицовке из блестящих керамических плиток, которые образовывали замысловатые разноцветные узоры. Над тремя массивными дверьми шли два яруса узких стрельчатых окон, напоминающих бойницы. Вот-вот высунутся арабские лучники, и непрошенный гость падет под градом стрел. — Вижу, — доложил Симкинс. — Движение наблюдается? — Нет, ничего. — Хорошо. «Передислоцируйтесь и ведите наблюдение. Это храм Алмаз, и в нем располагается собрание мистического ордена». Симкинс, хоть и успел довольно долго поработать в округе Колумбия, про этот храм ничего не знал. Ровно как и про то, что на Франклин-сквер могут находиться какие-то древние мистические ордена. «Здание», — продолжала Сато. «Принадлежит древнему арабскому ордену благородных адептов тайного святилища». «Никогда таких не слышал». «Наверняка слышали», — возразила Сато. «Это боковая ветвь масонского братства. Их еще называют шрайнерами». Симкинс недоверчиво покосился на причудливо изукрашенный фасад. «Шрайнеры?» те самые, которые строят детские больницы? Сообщество филантропов в красных фесках, устраивающих красочные благотворительные шествия, вряд ли представляло какую-либо опасность. И все же опасения Сато показались агенту справедливыми. «Да, мэм, если объект догадается, что это самое здание и есть искомый орден рядом с Франклин-сквер, номер дома ему уже не понадобится». Объект проедет прямиком туда, минуя Беллами. Я тоже так думаю. Так что не спускайте глаз со входа. Слушаюсь, мэм. От агента Хартмана Кларома Хайтс что-нибудь слышно? Нет, мэм. Но ему ведь приказано докладывать лично вам, напрямую. Так вот мне он не звонил. Странно, подумал Синкинс, посмотрев на часы. Пора бы уже.